Здесь было все, от булавки до дорогой ткани. Помещались они на Невском, в доме католической церкви. Зимой строили ледяные горы и учреждались парадные катания в санях. Дамы сидели с кавалерами в бархатных шубах с соболями или в атласных золотыми бранденбургами. Лошади были под фартуками, украшались перьями, и араб или егерь позади держал зажженный факел». Такой щегольской поезд тянулся цугом и заезжал к знакомым, где пили чай, ужинали. Ледяные горы во время Масленицы в Петербурге строили обычно на Охте, на Крестовском острове и на Неве перед дворцом. Ледяные горы делали до восьми и более саженей в Ишину. Простой народ катался с них на лубках, ледянках и на санях. Такие же горы устраивались и на дворах наших богатых бар, где дамы в соболих шубках неслись с горной зеркальной поверхности и составляли кадрили и экосезы с кавалерами. Вокруг Невских гор строились сараи, в которых показывали разных животных. Давалась кукольная комедия, китайские тени, плясали на канате. Поездки на Крестовский остров в Красный Кабачок составлялись целым обществом. Сама императрица нередко принимала участие в таких забавах и ездила в больших санях, которым для свиты привязывали еще попарно 14 или 16 маленьких санок. В большие сани закладывали 12 прекрасных лошадей, великолепно убранных. Вечером у каждых санок зажигали разноцветные фонари. Зрелище выходило великолепное. Как горы зимой, так летом качели привлекали толпы народа. Качели строились к святой неделе и оставались все лето. Ставили их на Исаакиевской площади, и они были круглые, маховые, подвесные, расписные и украшены разными изображениями и флагами. У качели воздвигались также деревянные горы, с которых спускались по покатым желобам на маленьких колясках. Горы эти вошли в употребление с того времени, когда императрица приказала выстроить в Араньенбауме две горы, одну против другой. И так искусно, что спускаясь с одной, поднимаешься на другую. Вокруг качели разбивались шатры для продажи крепких напитков. Разносчики на каждом шагу предлагали лакомства, закуски. Фокусники на балконах и паяцы дурачились, выделывая штуки. Музыка и песни гремели со всех сторон. Если же где случалась драка или шум, то по приказу императрицы, ссорящихся обливали водой из пожарных труб. Кругом качелей прогуливалось в пышных, великолепных костюмах все, что не есть богатого и знатного в столице. В последние дни праздника обычно императорская фамилия посещала гуляния. В 20-х годах в субботу здесь насчитывалось более 4 тысяч карет. Число это по тому времени казалось почти невероятным, если взять во внимание, что в царствовании Анны Иоанновны в целом Петербурге число карет едва доходило до 100 штук. На бульваре и тротуаре вдоль Исаакиевской площади толпились жители среднего класса и любовались на проезжающих на четверках вороных в экипажах Иохима, лучшего каретника в Петербурге. Здесь же в стройных пестрых рядах стояли купцы и мещане с женами и детьми в богатых национальных одеждах. Самые прихотливые наряды и уборы перешли к нам в конце прошлого столетия. В эти года понемногу начала у нас ослабевать привязанность к национальной одежде, в особенности женщины поспешили следовать моде, избравшей своим местопребыванием Париж. Прихоти этой капризной богини в то время бывали до того безумны и несообразны, что просто удивительно, как находились несчастные, готовые испытывать добровольную пытку и уродовать себя. Сколько жалоб и преследований претерпели наши прабабушки и со стороны печати. Вместе с появлением модных ежемесячных журналов, вроде библиотеки дамского туалета, магазина английских, французских и немецких мод, явились и сатирические сочинения, цель которых, как гласила публикация в «Московских ведомостях» 1791 года, состояла в том, дабы предъявить вред причиняемой модой роскошью и вертопрашеством и прочими пороками, которые видны во многих сценах нынешней жизни». К таким нелишенным дозы островыми книгам принадлежала изданная в Москве в 1791 году переписка моды, содержащая письма безруких мод, размышления неодушевленных нарядов, бессловесных чипцов, чувствование мебели, карет, записных книжек, пуговиц, старозаветных манек, кунташи, шлафоров, телогрей и прочее. Книга вышла без имени автора, но из предисловия видно, что она принадлежит издателю сатирического вестника, следовательно, одному из известнейших наших прежних литературных деятелей – Страхову. В своем предисловии последний говорит «С тех пор, как правда или по ученому истина сделалась неприятнее для глаз едкого дыма,